Булан и Сирах спешат ближе к Белому храму. Солнце вышло, оно ясное, светлое. И теперь Сирах хочет пробраться поближе к священникам, чтобы, когда глашатые затрубят в длинные трубы и прославят Новый год и весну, священники хорошенько бы услышали, ничего бы не пропустили из того, что Булан сейчас при всех людях про их любовь объявит, громко-громко назовет Серах женой своей, самой лялей весной освященной. Вот уже подняты длинные трубы, вот уже кричит весь народ, подняв руки и приветствуя криками праздник. Не забудь, как меня на руки поднимешь, сразу громко кричи «Нас соединила весна», шепчет була на серах. И вдруг в толпу врезается барабанная дробь. — Не шиб! — Те! Будем бить палками! Это нечто вроде объявления в стражников о собственном появлении. — Разойдись! Все по домам! Сегодня весна отменяется! Академия мудрецов при Белом храме пересчитала календарь и откладывает весну. Праздник переносится, а дне весны будет объявлено. Только что вокруг в веселом настроении бушевала толпа, и вот вытянулись все лица. Люди послушно, уныло расходятся. Э, нынче весна голодная. В городе совсем плохо с хлебом, так хоть повеселиться надеялись. Пока смеешься, вроде не так слышно, как урчит в желудке. Ну, вот тебе подарок. Так ворчат, но не бунтуют. Приучены повиноваться. Булан растерянно смотрит на Серах. Как же их законный вечный брак? Как теперь, если весна священная не приходит? У Серах убитое лицо. Но вот она уже трудно улыбается. Серах берет Булана за руку. Пойдем гулять на торги? Какие торги? Ведь они начинаются весной. «Глашатые всегда прежде громко трубят в длинные трубы, объявляя приход весны, начало праздника и начало торгов. Нельзя. Амелии еще по рядам не ходили, не отделяли в своей тележке десятину. Серах гордо выпрямилась. Все можно остановить, даже весну, но не торговлю. Никому торговля не подвластна, даже Богу и Его пророкам. Как ни гнали Христос и Мухаммад, торгующих из храма, смирились? Усвой, милый, ничто не может остановить рынок, если рынок хочет торговать. Пусть в предвестии моро и падежа скота еще громче каркают в городе, перелетая от падали к падали воронье стаи. Пусть маги и муллы пугают, что за грехи наслан демонами на город голый Дев. Чего -то только не наплела людская молва. Пусть толпа беснуется в сладострастии, торги все равно начнутся. Если закрыты двери базаров, если выгнали стражники оттуда торговцев, то вот он, наплавной мост, чем не место для рынка. А голодные люди так те сговорчивее. Голод не тетка, с последним на рынок пригонит. А на мосту так и лучше. Чего купцам базара ждать, кое-то от покупателей пруд пруди? Тут не зевай, продавай, да смашное от стражника в ходу. Тут и цену скинешь, десятину не отдавать, все одно в барыше. На плавный мост стонет под тысячи ног. Не те. будем бить палками. И правитель не разрешил на мосту торговать, беспрестанно орут страшники. Кричат, угрожают, но трогать никого не трогают. Кого бить? В такой толпе руки и ноги за обиду повыдергают. В такой толпе каждый противостражников герой. Качается на плавный мост. Под поясанными веревками черные лапсердыки приезжих торговцев смешались с золочеными дорогими кафтанами хазарских рагданитов ведущих заморскую торговлю. Архалуки и шубы северных гостей трутся меж пестрых халатов купцов с юга. Торгуют по-разному. У кого товар поплоше, мошна победнее, те сразу заорали во все горло, зазывают, выкладывают цену, а купцы и побогаче не спешат, себя не показывают и цену наперед не называют. Миноходом приценивается, с безразличными лицами приглядывается к толпе из-под тяжка. Метким глазом отметят покупателя, и глядь, уже скользнули в толпу их приказные. Сейчас покупателя как рыбу выудят, будто на лески подведут к купцу. С крюка не спустят, сумеют и цену поднять, и товар расхворить. Посреди моста груда шелковых кусков. Желтарица-китаец расположился на шелке, как дома. Уже и пиалу с травкой заварил. Всем видом показывает, что день весь на мосту просидит, а цену не скинет. Тонконогий араб затащил на мостки верблюда. Вода уже брызжет между сок, вот-вот черпанут бортом мостовые лодки, а араб никак не может развернуть своего верблюда и сгрузить тяжелые тюки дамасского полотна. С дубом и березовым пареньями в руках расхаживает взад-вперед про соголовый славянин. Платы у него где-нибудь под городом, а он ищет с образцами покупателя и найдет. Вот араб занят своим товаром, а уж косится на паренье. Кому в халифате не и весло и гроб, подпорки для корабля и на могильный знак? А из чего их сработать ремесленнику, как не из надежного дерева, Из Руси Хаданга. Да и воевать не будешь без колчана и стрел. Не примешь гостей без резной утвари. Нужен белый холанж, славянская береза. И, глядите, не выдержал араб. Бросил по воде своего верблюда рабу, а сам ухватился за поленье, взял. Вертит в руках на зуб, попробовал. Знаками сомнений выказывает. Весь ли товар как образцы, а сам спешит, удача-то какая! Без перекупщиков, пиявок местных обошелся. Славянир в ответ повернулся к хорсу, солнцу бьет себе в грудь. Араб отсчитывает динары, клятва хорсу, надежные расписки. Эй, а вы нищие, прочь, не глядите голодными глазами на рыбу, не для... Тут горы прислуги, приготовлено здесь угощение. Здесь торговля только для тех, у кого есть даники и косужи, у кого в широком поясе звенят монеты, а не булькает вода в голодном брюхе. Здесь все для пира, но за пир надо платить не голодными взглядами. Вот они лежат, нежно-желтые, как янтарь, темно-красные, как гранат, ламтирыбы, копченые, вяленые. Покупайте тьму бочек, покупайте две тьмы бочек, не беда, что в городе голод, не для псов и хранились купцами запасы. Сыпьте, сыпьте монеты и берите товар, хоть в Багдад, хоть в Кордову везите. Русским воском крепко зальют при вас бочки, не пропадет по дороге товар, не испортится ни один кусок, не угаснут янтарные гранатовые цвета. Ищите изысканного тонкого кушанья, купите соленого арбуза. Только здесь, в городе, на реке, знают секрет, как сохранить на всю зиму свежесть арбуза. Если купите ладью с арбузами, то купец бесплатно пошлет с вами верного приказного. Можете снять с приказного голову, если в ваших северных странах втридорого не раскупят арбузы. И торопитесь, вон уже выбрал арбузы для своего хана кури бритоголовый печенек. Э, а что это у печенега под мышкой? Уж не обвязаны ли тряпкой серебряные трубы? Не разрешено Кагановым указом продавать печенегам сирьевские серебряные трубы с бычьими головами. Для войны служат эти трубы и для грабежа. Печенеги пугают мирных селянок страшными звуками и грабят. Так кто же это продал сирийские трубы печенегу? Кто сам на себя набег накрикает? Ах, вот зачем понадобились печенегу арбузы. Под арбузами скроет войщик серебряные трубы. У новгородцев товар помельче, а цены выше. Янтарем и жемчугом, серебряными кольцами, браслетами и гривнами соблазняют новгородцы. Впрочем, есть у них и другой товар — пенька и лен. Но уж тогда бери лодку, уж уй, а из-за какой-то бочки новгородец рядиться не станет. Да и то удобно покупать у новгородцев товар ушкуями. Ушкуй — челн верткий, на волне устойчивый. Можно бы и за на ушкуях, если бы не цепи поперек реки. Так да бери, покупай товар ушкуями. Звериная морда на носу ушкуя лучше стражников хранит товар. Подумают охотники до грабежа, что это русы и со страху сами ударятся в бега. Возле новгородцев толкутся с товарами их побратимые буртасы и булгары. На коротконогих буртасах меха, как на женщинах. Свои меховые шапки буртасы обернули цветными челмами. Прокладывая себе дороги, локтями тащат тяжелые связки куниц бородатые булгары. В рубахах и джубах, в белых челмах снуют туда-сюда с корзинами, полными изюма, Мордаты, чинные в одеждах из парчи, с оружием из серебра, Глазеют на народ чернобровые мадьяры. А на правом берегу моста торгуют киевляне. Вываленные из лодей на берег бочки меда и воска Стоят кувшины сладкого березового сока, Лежат кольчуги, панцири, ножи, мечи. Рядом кучами зеленый и красный софьян, желтый пергамен. Нет только рогожных мешков с золотой пшеницей. Стражники не пропустили пшеницу в город. На дне реки кормят рыб, золотые зерна, а купцы, что дерзнули везти хлеб в город, распяты. Була на серах бродят в толпе, глазеют на товары. Вокруг ник бойко шепчутся, а пшениц-то нет. Нету русов пшеницей. Быть голоду. — Да нет, управитель богатством народ спасет, у него на крайний случай амбары пшеницей набиты. Вот он их, как совсем помирать начнем, сразу и откроет, облагодетельствует честной народ. — Держи карман шире, может, кого и облагодетельствует, но не нас с тобой. Пшеница-то вон, как в цене все поднимается, на то рынок, чего нет, то и дорожает, а слышал? Русов-то, говорят, не по нашему обычаю распяли, не на деревенских ослах, на крестах по Староримскому. Ну, значит, их не наши стражники, а между собой они там. христиане еретики против своих же. Выясняет, кто православнее. Небось, павликиане с рамейными опять чего не поделили. Вот еретики такой казнью и намекают, то мол... С рамеями по их. А что тут можно намекать, если русы пошлину не хотели платить? то да убиение незаконно, Как же еще от сокрытия пошлиных купцов отучать? Но вот коли русы те пошлину заплатили... Да что ты сказал? У тебя язык собачий хвост. Сера хватает былана за руку, силой оттаскивает в сторону, ее сердце стучит. Разговор, который они слушали, уж очень как-то стал похож на нарочитый. Эти слухи уж не сами ли соглядатые управителя богатством распространяют? Сами скажут, сами тебя тут же и схватят, и на осла деревянного или еще страшнее кожу живого сдирать начнут, чтобы признавался. В чем угодно, когда кожу-то сдирают, признайся».